Прязильный бум. Бескрайние горизонты и новые возможности открылись перед советскими женщинами с наступлением вязальной эры. Внезапно появилась на прилавках магазинов шерстяная пряжа. Появилась и вскоре исчезла. но импульс был дан, получен кем надо, а механизм запущен. Вязали, конечно, и в прежние годы, но такого размаха, которого достигло искусство вязания к середине 60-х, История советских женских ремесел не знала. Сотни тысяч, миллионы женщин научились вязать крючком и на спицах. Вязать всегда, вязать везде до дней последних Донца. И хотя дефицитом в мгновение ока стали и пряжа, и спицы, и крючки, женского пыла это не остудило. Умельцы заводчане используя подручные материалы, Принялись изготавливать крючки и спицы разных конструкций разного диаметра и успешно реализовывать их среди окружающей женской массы. Пряжи не было, но женские души жаждали творчества. Руки их чесались, фантазия работала, мужья и дети жаждали обнов. Изобретательность советской женщины не знает пределов. Исчерпав все ресурсы, распустив и перевязав заново все древние, поеденные молью кофты, Все изношенные шерстяные носки, и вседопотопные бабушкины шали, все трикотажное, что только нашлось в сундуках и на антресолях, принялись обдумывать способы добычи сырья. Решения находили иногда не банальные. Некая алчущая пряжи, изворотливая вязальщица, анонимная героиня, обнаружила в магазине Детский мир одеяло на две трети чисто шерстяные. Технология изготовления одеял была такова, что вещь получалась плотная, наподобие валенка, тухловато-зелёного цвета, весом 3 килограмма. Теоретически одеяло можно было распустить и получить 2 килограмма шерстяных ниток. Один килограмм весила синтетическая нить, придающая одеялу особую прочность. Весь об одеялах распространилась по Москве со скоростью звука, и они мгновенно стали дефицитом. Но однажды вечером очередная мамина ученица, возбужденная и разрумянившаяся, ворвалась в нашу квартиру со свертком, в котором таилось это проклятущее одеяло. В этом месте повествования, в порядке лирического отступления, конспективно, не столько в одеяльном контексте, сколько в контексте эпохи, хочется изложить историю Гали Ф., своего рода очерк нравов. Черноокая Галя Прибыла из города Ставрополя и выучилась в столице на химикотехнолога. Высшее образование было получено, оставалось выйти замуж и прописаться в Москве. Но московского жениха не нашлось, а подвернулся Череповецкий Толя, тоже не желавший покидать столицу. Московской невесты не нашлось и для Толи. Однако коллективный разум двух семейств, ставропольского Галиного и Череповецкого Толинова, нашел решение. Состоялось две свадьбы. Одна истинная, но неофициальная. Другая официальная, но не истинная. Первая свадьба сочетала браком Галю и Толю. Было все — свадебное платье, фото, ужин с шампанским, крики горько, киносъемка. Но в ЗАГС Толя с Галей в тот раз не пошли, ограничились благословением двух семейств. Второе бракосочетание было официальным, но фиктивным. И произошло у Гали с бывшим земляком, якобы разошедшимся с женой москвичкой, прописавшим Галю в своей комнате возле станции метро Аэропорт и получившим от Гали Толиных родственников серьезную сумму на улучшение жилищных условий истинной своей семьи. Короче говоря, дело самое что ни на есть житейское. А для того, чтобы соседи официального, но не истинно Галиного мужа не разоблачили аферы прежде времени, Пришлось имитировать семейную жизнь. Параллельно, но конспиративно, на никому неизвестной территории, осуществляя ее с истинным мужем, Череповецким Толей. А чтобы разоблачительная пленка, зафиксировавшая истинную Гали толи свадьбу, не попала в руки врага, ее надежно спрятали, доверили моей маме. Свадебный кинокомпромат несколько лет таился в нашем платяном шкафу образцово показательно, на зависть соседям, живя в одной комнате с фиктивным мужем, готовя ему завтраки и ужины, имитируя нежность и стирая бельёшка, Галя тем временем понесла, конечно же, от Толи, истинного своего мужа. И спустя всего семь месяцев, то есть досрочно, родила девочек-двойняшек. Недоношенные девочки остались на пару месяцев в роддоме, и пока государство доводило их до кондиции, Галя утрясала ситуацию, приводила ее к разумному знаменателю. Тем более, что теперь с двумя детьми, никакие соседи не были ей страшны. Хотя по каким-то остаточным конспиративным соображениям, близнецов из роддома забирал не отец, их Толя и не фективный супруг без имени, а мой муж Женя. Он и доставил Галин приплод в комнату возле станции метро Аэропорт. Аффективный муж навсегда исчез с Галиного горизонта для того, чтобы на нем по праву мог взойти белобрысый Толя. Обретенную комнату Галя каким-то замысловатым, противозаконным способом обменяла на жилплощадь в Бабьем городке, на набережной Москва-реки. Новое жилье располагалось в выселенном, готовом к сносу деревянном домишке. На месте Бабьего городка вовсю строился центральный дом художника в просторечии сарай. Галин домишко пустовал, и семья захватила две квартиры. Но тайна Толя прорубил дверь в стене уборной и таким образом соединил свою квартиру с незаконно захваченной. То есть для того, чтобы попасть из одной квартиры в другую, нужно было пройти сквозь анфиладу отхожих мест. Строительную площадку срочно освобождали, семью с малолетними детьми в гуманные социалистические времена на улицу не выбросили, и в кратчайшие сроки семейство получило квартиру в теплом стане. Далее история Галиной семьи, в том числе и быстро взрослевших двойняшек, развивалась и продолжает развиваться столь же затейливо. Ни Галя, ни дочери ее простых путей не ищут. Но вышеописанный ее фрагмент я изложила потому, что ощущаю странное сходство между хитросплетениями Галиной судьбы и хитросплетённым идеалом, сотканным из трех нитей: двух шерстяных и одной синтетической. Итак, Галя раскинула перед нами зеленое одеяло и ощущая законный приоритет, так как выстояла многочасовую очередь в детском мире, подала заявку на две его трети: одну синтетическую для прочности и одну шерстяную. Мама, человек азартный, явственно представила себе, что скоро, очень скоро, мы станем обладателями целого килограммового вожделенной зеленой пряжи, и она наконец сможет приняться за вязание. Работа, как мне помнится, началась в тот же вечер. Сразу выяснилось, Что труд предстоит титанический. Чисто шерстяные одеяльные нити следовало отделить от синтетических плевел, не только распустить одеяло, но и разделить три нити, смотать их в отдельные клубки. То есть процесс требовал синхронного участия трех человек. Мою душу предстоявший трудовой подвиг леденил, Галину воодушевлял, а мама не привыкла отступать перед трудностями. Взялись за дело, И кошмар начался. И за дня в день, вечер за вечером мы распускали зеленое чудище, мучительно раздирали цеплявшиеся друг за друга нити. Мохнатое, шершавое, осязательное ощущение живо в кончиках пальцев до сих пор. Оно затаилось где-то очень глубоко, на клеточном уровне. Но долго ли, коротко ли, работа завершилась. Не менее трети ниток ушло в отходы, но все же из опротивившей шерсти мама умудрилась связать жилет. Чудовищно теплый, никому не нужный, стоящий колом валенок валенкам. Яблоко от яблони, как говорится. Одеяльные неудачи ничуть не остудили маминого вязального пыла, и три последующих десятилетия наша семья, близкие и дальние родственники, друзья и знакомые разных призывов облачались в мамины изделия, среди которых встречались истинные шедевры. Шедевром оказался первый же связанный крючком полосатый джемпер. Впервые я надела чудесную вещь на вернисаж, происходивший в выставочном зале Союза художников в большой старомосковской квартире в Ермолаевском переулке. Явилась едва ли не первая, а приходившие вслед за мною знакомые, пораженные джемпером, ахали и восхищались красотой его и оригинальностью. Я чувствовала себя именинницей, оликовала, как вдруг дверь зала в очередной раз отворилась, И в дверном проеме возникла родная моя тетушка, в точно таком же джемпере, как у меня. Один к одному. Я и забыла, что моя мама, вечно стремившаяся всех вокруг осчастливить, вдохновленная дизайнерской удачей, решила ее повторить и из оставшихся ниток связала второй джемпер, авторское повторение первого для сестры своего мужа, моей тетушки. Торжество превратилось в пародию. И хотя мне юной и тощей девице, джемпер шел больше, чем моей коренастой тётушки, двум абсолютно идентичным изделиям не было места в пространстве одного вернисажа. Едва не плача от огорчения и обиды, чувствуя себя обесчещенной, я покинула вернисаж. Вышла на патриарши, в те времена еще пионерские пруды, и уселась на ту самую знаковую впоследствии легендарную Булгаковскую скамью. Первая публикация романа Мастера Маргарита предстояла появиться в журнале Москва только через шесть месяцев, в ноябре 1966 года. Тетушку же мою, человека иронического склада, высоко ценившую смешные, пусть даже и каверзные ситуации, происшествие рассмешило. И вечером, с саркастическим хохота, она вспомнила по аналогии историю, случившуюся в Москве в начале века. О том, как одна дама, устраивая званый вечер, решила унизить, посадить в колошу другую даму. Для этой цели она подослала к сопернице шпиона и узнала, из какой материи та шила платье для предстоящего раута. После чего, не пожалев средств, выписала из Парижа точно такую же ткань и обила ею всю мебель в своей гостиной.